«Кружка куда надо и не надо, а вот в соусе ее не хватает, артишоки раскладываем на тарелочке но артишок гораздо важнее в супе, а эти разноцветные желе француз беспомощно развел руками. Что касается вин, месье, то я благодарю Бога, что они не в моем ведении». «Согласен», — сказал Питер, знавшись, что винны по грипотеле действительно оставляют желать лучшего».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 То, что плохо, само бросается в глаза. Тут незачем долго присматриваться. «Может быть, стоит присмотреться и к прожаривателю?» — пошутил Питер. В глазах француза мелькнула понимающая улыбка, сменившаяся виноватой Ниной. «Вы правы», — сказал он. «Я занимался программами, а что подносом носом продевал?» «Нет-нет, я не имел этого в виду», — возразил Питер.